Глава двенадцатая. А ты шустрый!» — сказал я, глядя перед собой и не двигаясь. Он как машина машину пробрался. Я и не заметил. «Молчи!» — проговорил за моей спиной Серый, а потом я услышал характерный щелчок курка. «Не то мозги свои будешь на асфальте искать!» Чувствуя, как заколотилось сердце и пот выступил на лбу, я закрыл глаза. Глубоко вздохнул. Страх, что я испытывал сейчас, принялся мной легко. Принялся как естественная реакция молодого тела в борьбе за свою жизнь. Поддаваться ему не надо. Если уж знаешь природу явления, то проще с ним бороться. Я природу своего страха понимал вот и до, потому быстро взял себя в руки. — Ты же меня просто так не застрелишь, — сказал я тихо. — Это почему ж? — Что-то тебе от меня надо. Если бы хотел просто убить, уже убил бы... Матвей ничего на это мне не ответил, только глубоко и нервно дышал за моей спиной, дышал громко, отрывисто, боялся. «И «Ртайся от руля! И руки на колесо! Да не шуткуй мне тот! Живо с жизнью расстанешься!» Я хмыкнул про себя, однако сам медленно повернулся, положил руки на руль. Боковым зрением видел я серого, застыл он в неудобной позе, каким-то образом умудрился открыть тихонько дверь, да так, что белкой и петлями не скрипнула. «Ох уж этот новый самосвал!» А потом Матвей медленно заполз с салона и сейчас полулежал на диване, опираясь одной рукой на сиденье, а другой держал моего виска вороненный ноган. «Тебе, кажись, неудобно», — сказал я холодно. «Не твое дело», — прошипел Матвей. «Да сядь ты по-человечески, дверь закрой, поговорим». Матвей громко выдохнул. «Смотри мне, не дури! Я на такие вещи скорый!» — проговорил он хрипловато. Не отнимая пистолет от моей головы, он с трудом втянул ноги в салон, уселся, медленно и тихо закрыл дверь. «Игорь!» Внезапно от диспетчерской услышал я крик Завгара. «А ты чего не едешь? Случилось чего?» Матвей похолодел лицом, сжал револьвер до белых пальцев. «Ему надо ответить», — начал я, — «а то догадается. Полагаю, тогда тебе точно придется меня застрелить». «Только не не лишнего», — сказал Матвей ровным тоном. «Надо выглянуть из машины», — привстал я тихонько, — «а то так будет странно». «Давай!» Я выглянул, посмотрел на Федотовича, закричал ему в ответ. «Да все хорошо, дядь Миш, прогреваю!» «А, ну давай!» — ответил он, докурил и вернулся в зданицу. «Закрой за собой дверь!» — скомандовал Серый, и я закрыл, послушался. «Куда едем, начальник?» — сказал я со смешкой. «К братцу небось!» — Бензина не хватит, если он далеко забрался. — Едем домой. — А где дом? — грянул я на бледное, на спокойное лицо Матвея. — А где твой дом, Землицын? Туда и едем. — Вот, значит, как. — поджал я губу. — А зачем тебе у меня дома бывать? Мы с тобой тут все можем решить по-мужски. Чего ты у меня не видал? — И меня лишил семьи, — проговорил Матвей, и его голос кратко вздрогнул. Катька от меня ушла, мать в тюрьму садюч, Брат из-за тебя сбег, не пойми, куда. Один я остался, и ты один останешься, а потом сдохнешь. езжай, чё встал? Вот паскудная тварь. Значит, пострелять всех моих решил. Пострелять не постреляет, у меня дома отец с ружьем, да и квадратка приставил к ним своего на охрану. Но все равно не могу я такую опасность в дом привести, слишком рискованно. Вдруг кто из моих пострадает? «А сейчас что делать? Как быть? Бороться с ним в машине? Не успей ничего сделать, застрелит? Нужно тут как-то иначе, как-то с умом». «Страшновато, руки чутка не слушаются», — солгал я. «Хорошо», — криво улыбнулся Серый. «Вот как хошь, так с ними с руками и борись. А надо нам, землицы тронуться, считай до трех раз». «Да погоди ты считать, едем». Сказал я спокойно и выжил, сцепление вставил передачу. Белка медленно тронулась, покатилась по освещенному полному машин двору. Проехав между двумя рядами самосвалов, поставленных на стоянку, я развернулся на свободном месте и погнал белку к выезду. Серый же скромно сидел рядом, сложив руки на коленях. Ноган, направленный дулом на меня, чернел в его белых пальцах. Ладно, через красное не поедем, скоро слишком будет. А мне нужно время, чтобы придумать, как быть дальше. Потому хоть и съехал я с Гравики на главную улицу Ленина, все равно на следующем квартале Почепаева повел белку вверх к трассе на выезд из станицы. Матвей все это время напряженно глядел на дорогу. Когда свернули на выезд, он занервничал. Стал шевелиться, всматриваться вдаль. — А ты куда это меня везешь, Землицын? Мы ж на выезд из Красной едем. — Ну да, — кивнул я. Матвей тут же подскочил и вдавил ствол нога на мне в висок. — Ну, ты чего? — сказал я, глубоко дыша от внезапности. Машины вести мешаешь. — Куда ты едешь? — я сказал ясно. Езжай к своим. — А я куда еду? — торопливо ответил я. — От кеда вам не знать. — своим и еду. Только станицы нельзя. Я с квадратикой говорил. Они тебя ищут по всей Красной. У них план перехват. Все машины проверяют. — Если поедем обычной дорогой, быстро нас схватят. А ты меня точно тогда застрелишь. Матвей еще пару мгновений давил мне дулом в голову, глубоко дышал, скалился, потом отпустил. — Смотри мне. Если что не так, я одной только твоей смертошкой удовольствуюсь. — Знаю, — сказал я, потирая надавленное пистолетом место. Асфальтированная дорога быстро бежала под днище машины. Прокатал двигатель, шуршали шины. «А как ты догадался, что я в гараже сегодня ночью буду?» — спросил я. «Иди молча!» — огрызнулся Матвей. «Да ладно уж, все равно помирать. Так хоть расскажи, как догадался, серо вздохнул. «Никак!» — ответил он, повременив. «Я думал затаиться в гараже до утра, пока ты не приедешь, а там уж как-нибудь тебя и выхватить. Не знал я, что ты припрешься на ночь глядя, но так даже удачнее». «Хлоп на вас, сыкиных детей, всех разом! Не придется мотаться с места на место!» «Ну-ну, хлопнет, паскуда!» «Машка моя захотела в кино, и я вернулся за машиной, — отбрехался я. Подъезжали к выезду. Увидел я, как в свете дальнего стоит поперек дороги машина, ходят перед ней люди. сара! встрепенулся Матвей, — завел в западню, падла!» Матвей наставил на меня пистолет, увидел я, как он собирается сжать на спуск. «Стой!» — крикнул я. «Стой, Серый! Не стреляй! Проедем!» «Брешешь! Ты так и так меня убьешь! А мне еще чуть-чуть пожить охота!» На самом деле сплелся у меня в голове, пока мы ехали сюда, небольшой планчик. Как Серого можно обезвредить? Вот только милиция в него никак не вписывалась. Давай под торпеду! Вниз!» Матвей замешкался, но потом все же ответил. «Смотри мне! Ты у меня на мушке, землицын!» Держа меня на прицеле, серый сполз под сиденье притаился там. Стал ждать, словно ядовитый змей своей добычи. Я тем временем попытался взять себя в руки. Как-никак прошелся по краю смертушки. Еще бы мгновение лежать мне с пулей в голове. И что-то кажется мне, что второго шанса на новую жизнь у меня уже не будет. Тихонько подрулил я к милиционерам, встал по их требованию. Один из ребят, вооруженный длинным металлическим фонарем, приблизился, посветил в окошко. Опустив стекло, я выглянул. «Здорово, мужики!» «О, Игорь!» — ответил мне знакомый по хвощоке Женя Минаев. «А ты чё тут? Чего не с нашими катаешься?» «Машину только забрал», — сказал я. «Вот еду подбирать ребят». «А что через трассу?» — удивился Женя. «Как быстрее будет? Наша Ленина, что ни метр, то дырка. На ней не разогнаться». — А по трассе я и семьдесят дам. Там, в центре, спущусь прямо к отделению. — Понял, — покивал Женя. — Ну, тогда проезжай. Нам надо этого гада серого изловить. — Изловим, — улыбнулся я. На том пост меня отпустил. Выехали мы на трассу и погнали по пустой черной дороге вперед вдоль станицы. — Гладко у нас все идет, — сказал Матвей, выбравшись из-под торпеды. — А не везешь ли ты меня в какое западнё? — Не везу, Матвей. — ответил я спокойно, а сам смекнул, что попался он на мой крючок. Это хорошо. Сам в сети пошел, и теперь не придется мне его наставлять на правильный путь. — Врешь. — Да чего мне врать-то? — сказал я и состроил испуганный вид. — Ты меня и так и сяк убьешь. У меня ни оружия, ни подмоги. — И что? Он недоверчиво глянул на меня. — Просто так своих родных подставишь. Тут я решил промолчать, кинул в Матвея краткий взгляд. — Останови. — сказал он тот же. — Ну, останавливай. Я подчинился, свел белку на обочину. — Отвечай, землицын. Серый тыкнул меня пистолетом на этот раз в щеку. — Что скрываешь? Я слышал, о чем ты с тем мусором болтал. Заодно ты с ними. Видать, врешь. Не девку ты свою вести в кино собрался, а ментов поганых катать по красной. Меня ловить, да? — Не дави ты так, — сказал я. — Зубы мне выдавишь. А тогда вообще ничего не скажу. — Отвечай на вопрос. Я молчал, а сам думал, только бы он не сорвался с крючка, только бы не сделал глупость. Ведь сейчас он и убить меня может, а надо потянуть время, спровоцировать его на другой шаг. — Так, — выдохнул он, — выходи из машины. — Зачем? — глянул я на Матвея. — Еще кто на дороге увидит. — Выходи, — сказал. Я подчинился и тут. Открыл дверь и медленно спустился на землю. Все это время Матвей держал меня под ноганом, Потом полез следом на водительское, а потом и выбрался из белкиной кабины. «Отвернись!» «Руки за голову!» Сделав, что он требует, я замер. Момент был напряженным, но вот и второй его правильный шаг. Мы вышли из белки. Вот только если что не так скажу, не так сделаю, рискую тут у дороги остаться. «Из кармана все вон!» Я порылся в карманах, выбросил содержимое на землю. Услышал, как Матвей стал носком ботинка разгребать мои вещи. А были там нож, белка, фонарик, что подарили мне перевозчики комбайнов, карандаш и немного денег. «Смотри перед собой», — проговорил он и опустился. Все же боковым зрением смог я рассмотреть, что взял он деньги и фонарик. «Фонарик — хороший знак». «А теперь говори», — начал Матвей, — «куда ты меня везешь? Иначе прямо сейчас тебе голову прострелю». «Ну, хорошо», — ответил я, повременив. «Раскусил ты меня серой». «Наверное, глупо я сделал, что понадеялся на свою хитрость». «Говори давай!» «У меня дома, — начал я, — целый отряд милиции сидит. Догадались мы с квадратька, что придешь ты по нашей землицинские души. Ну и оставил он там у меня дома нескольких человек с района, все вооруженные автоматами. Тебя караулят, чтобы задержать, ну или убить». — Скорь окажешь сопротивление. А семейство мое уже давно сидит в милицейском отделе под охраной тех, кто там остался. Конечно, я немного приукрасил, потому как не было у меня дома никого, кроме папки с ружьем, доминтен к стабильным. Но важно было мне сейчас стать для серого убедительным. Жизненно важно. Матвей молчал долго с минуту, потом, наконец, сказал... «Знал я, что ты та еще змеюка, что гнездо свое просто так не сдашь на растерзание!» Он снова замолчал, видать, думал, что делать. я в посадку! Двигай!» — наконец сказал Матвей и толкнул меня в плечо. Тут понял я, что победил. «Одолел я серого в этот момент. Шансы мои на то, чтобы выжить, сильно возросли. Ничего не говоря Матвею, пошел я через пустую дорогу». Увидел, как загорелся за моей спиной лучик фонарика, стал прыгать у нас под ногами. Серый шел следом. «Убьешь?» — спросил я наигранно. «Двигай!» Понятно было, что он дело собирается. Машина вот она, шофер ему больше не нужен. Отказался он от идеи убивать нас всех, только мной ограничиться. Ну, осталось дело за малым. Когда пересекли мы трассу, то с трудом спустились по высокой насыпи. Пошли по зеленой траве к посадке. Внутри полосы ночью казалось все зловещим и темным, словно в проклятом лесу. Шуршали на легком ветру листья, крючковатые ветви лапы сухостоя тянулись ко мне со всех сторон. «Матвей», — позвал я, — «иди». Неудобно мне, шнурок на башмаке развязался. «Иди, тебе говорят. Нам вон туда, где лес погуще». Продя еще метров пять, я, наконец, решился и сделал вид, что споткнулся упал на землю. Уперся руками и почувствовал, как в ладони больно впились какие-то колючки, видать, акация. — Ты чего? — крикнул на меня Матвей. — А ну, без глупостей! Чего думал? — Я ничего не думал. Медленно подняв руки за голову, я глянул вверх на Матвея. — Идти не могу. Темно. наступая на шнурки. Разреши завязать. Серый поглядел на меня свысока, сжал губы в жутковатой гримасе. «Мне все равно помирать», — сглотнул я. «Так чего ж ты не разрешишь мне напоследок нормально по-человечески до места моей гибели дойти?» «Ладно, давай, только быстрей», — отрывисто провалил Серый. Я отвернулся, запечатлел в памяти, где он держит надо мной пистолет. Потом стал трогать и без того завязанные шнурки. Руки медленно сползли с них к земле. В суховатом подлеске я нащупал то, ради чего я упал на этом месте — увесистую палку. «Закончил? Поднимайся давай!» — грубо рявкнул мне Матвей. «Подожди! Еще не завязал! Быстрее!» Не успел Серый договорить, как я решился. Выскочил вверх, словно заряженная пружина, развернулся, давая дубине разогнаться и наугад метю Матвееву висок. Раздался глухой стук дерева человеческое тело, а следом за ним грянул гулкий хлопок выстрела.